«Но ведь у вас такое воздействие запрещено законом», — сказал француз. «Ценное наблюдение», — фыркнула Даша. «Вы еще не заметили, что в наших краях есть милая привычка нарушать законы? Насколько я помню, и у вас во Франции есть такая народная традиция. Не зря же у Ги Дюруа?» Голова седая. «Так что не будем все списывать на нашу сибирскую дикость». Она отвела пистолет от головы Мурзукова, и по неистребимой привычке вместо подоконника уселась на край стола. — Давно развлекаетесь? — Больше года, — убито сказал Мурзуков. — Процентик-то капал приличный. Москалец с Агеевым гробастали львиную долю, а я все тратил на Юльку. У нее запросы выше Останкинской телебашни. Даша оглянулась на стол, где в рамочке стояла цветная фотография белокурой очаровашки. А я слышала, она сетает на папочку, не умеющего жить, потому что он все перегоняет за бугор. Черт его знает, что там получится с будущим президентом. Вернее, не перегоняет, ему оттуда же перечисляют. Германцы? Знаете уже? Знаем, сказала Даша. Вы в связи с этим никого, милок заложить не хотите? Самое время. Это фон Бреве. хотя никакой он не фон и имя какое-то другое. Терминатор однажды обмолвился. От немцев и получали кассеты? Конечно. Они там у себя заряжали, а все остальное они разрабатывали втроем. Фон Бреви, Москалец и Агеев. Районы компактного сосредоточения мелких акционеров, персоналей крупных. А у вас на эти военные советы так-таки и не приглашали? Приглашали. — нехоть осознался Мурзаков, — но мое дело насквозь подчиненное. Мне просто говорили, где следует устроить кабельное, даже репертуар фильмов сплошь и рядом они утверждали. Москалец улаживал все с лицензиями и инстанциями. У нас же чиновнички дерут с живого и мертвого. Семь потов прольешь, и мешок денег раздашь, если обычным путем. От меня ничего не зависело. Почти что ничего, понимаете? «Понимаю», — сказала Даша, — «ягненочек среди волков». «Легко вам издеваться. Думаете, мне самому такое пришло бы в голову?» «Да нет», — сказала Даша, внимательно обозрев его, — «тебе бы не пришло». Дела на студии шли из рук вон плохо. Другие перехватывали постоянно почти всю рекламу. Юлька от безденежья на стену лезла, кричала, что обязательно разведется. Мне даже стало казаться, что у нее кто-то появился, хоть в петлю лезь. И тут, когда Юльки дома не было, навещает меня тесть с коньяком. Начинает ходить вокруг да около на мягких лапках. Сначала дальше намеков и не продвинулись. А потом ты недвусмысленно дал понять, что готов продать душу дьяволу за звонкую монету. «Я сказал, что уголовщиной заниматься не буду, но если подвернется что-то чистое...» «Готов». «Ну да, это не уголовщина, — сказала Даша, — игра в чику. Но ведь это, если вдумчиво разобраться, совершенно безобидно. Вроде МММ. Мавроди не возвращал деньги, а мы за акции расплачивались честно». «Ну, знаешь, еще немного, я тебе брошусь на шею, рыдать буду от умиления», — сказала Даша. «Эки ты у нас двигатель прогресса!» «А как насчет всей карусели с кровью и убийствами?» «Это уже Агеев. Я в жизни пальцем никого не тронул». «Кто убил Сомова?» «Не знаю». «Агеев, за что?» «Не знаю». «Почему же тогда знаешь, кто убил?» «Да что вы меня подлавливаете!» что то ты осмелел дружок сказала даша поигрывая пистолетом в опасной близости от его лица вновь побелевшего как полотно лапшу мне вешать начал ну сомов случайно обнаружил содержимое кот двадцать пятый кадр начал мне намекать а потом прямо потребовал взять в долю я рассказала гееву за чарочкой словами перебросились — А зачем положили москвичей? У вас ведь с юридической точки зрения все было чисто. Права на Станинскую гавань куплены законно. Чего было бояться? Агеев вдруг решил, то есть я так подозреваю, некому больше. Меня же не было в Шантарске. Я в Германию летал за кассетами. — Баранов, это Агеев? — Агеев. А Альминскую зачем понадобилось убивать? Не знаю. Врет, решила Даша. Не из одного страха потеет, как белый медведь в Африке, и глазки неспроста бегают. Хорошо, а Житенева кто убрал? Он же застрелился из Ольгиного Макара. До белки допился, с сатаной заигрался, ну и а эти так называемые террористы? Случайно они хлопнули помимо охранника тех двух, или тут была своя цель? Меня ж не было на студии. Даша ласково спросила, «Кысик, вот ты кого больше сейчас боишься, меня или Агеева?» «Пожалуй, все-таки Агеева», — ответила она сама себе. «Мы с французом, зло внезапное, новое мимолетное, а «Терминатор» Агеев в жутком ореоле всех смертей — злоустоявшееся, знакомое, свое, насквозь изученное и оттого заслоняющее все прочие угрозы, даже пистолет под носом. Мы пока что грозим словесно, а терминатор положил кучу народу.